Отыскать в России пару твоих ног. Пушкин прокуратору подставил шмару, Пушкин аккуратно поджег Самару. Кто спасет от падающих высот? Может, только Пушкин и спасет?